Веселое, почти праздничное настроение тут же сникло, словно накрытое темным плащом. Все начали обмениваться угрюмыми взглядами. «Эти твари ходят на двух ногах, как люди», — подхватил Карамон. «Но сами похожи больше на ящериц. У них когти на лапах, а за спиной крылья, и...» — он невольно понизил голос. «Умирая, они обращаются в камень». Хозяйка леса поднялась на ноги и вновь обвела их печальным взором. Казалось, она предвидела вопрос. «Я знаю эти существа», — отвечала она. «Я знаю эти существа», — отвечала она. Несколько их вошло в омраченный лес с отрядом гоблинов из гавани неделю назад. На них были плащи с капюшонами, несомненно предназначенные скрывать их жуткую внешность. Кентавры незаметно следовали за ними, дабы они никому не причинили вреда, пока ими не занялись воины-призраки. Кентавры рассказали мне, что эти существа называют себя драконидами и якобы принадлежат к какому-то ордену дракона. Ло Прейстлина пробраздили морщины. «Дракониды», — прошептал он озадаченно. «Но кто же они?» Что это за расы или народ? Этого я не знаю. Могу сказать вам только одно. Они не имеют отношений ни к животному миру, ни к разумным расам, населяющим Крин. Друзьям понадобилось некоторое время, чтобы усвоить услышанное. Что-то я не начал карамон. Это значит, брат, что они не принадлежат к нашему миру. Не терпелио поясню Рейслин. Откуда же они в таком случае взялись? Не доumeвал карамон. В этом суть, не так ли? Холодно спросил Рейстин. Откуда они взялись и зачем? — Я не могу ничего сказать, — покачала головой хозяйка леса. Но знаете, что прежде, нежели воины-призраки с ними покончили, они говорили об армиях на севере? — Я видел эти армии. Танис поднялся со стула. — Огни множества костров. И голос изменил ему, когда до него дошло, что имела в виду хозяйка леса. — Армии! Целая армия этих драконидов! Так их там, наверное, тысячи? Тут уж все вскочили на ноги и заговорили разом. Невероятно, нахмурился рыцарь. Но кто за этим стоит? Искатели? Во имя богов, взревел Карамон. Кто бы знал, почему мне так охота прошвырнуться в Гава и вышибить? Отправляйся лучше в Саламнию, посоветовал Стурм. Может, пойдём в Квалинести, заспорил Танис. Эльфы, о эльфах в свои сложности, вмешалась хозяйка леса, и её звучный голос разом притушил страсти, как и у гаванских высоких искателей. Вы нигде не найдёте безопасного убежища. Но я объясню вам, куда вы должны отправиться, если хотите получить ответы на все свои вопросы. Что ты собираешься нам объяснить, хозяйка леса? Рейстлен двинулся к ней, его алое одеяние колебалось в такт шагам. Что вообще ты знаешь о нас? Но в это время неожиданная мысль посетила мага. Глаза его сузились. Да, я ждала вас, ответила хозяйка на его невысказанную мысль. Сегодня в лесной чаще мне явился величественный сияющий гость. Он поведал мне, что нынешним вечером в омраченный лес войдет носительница голубого хрустального жезла, и воины-призраки пропустят ее вместе со спутниками, хотя со времен катаклизма и до сих пор они не впускали в омраченный лес ни человека, ни эльфа, ни гнома, ни кендера. И вот что я должна была передать носительнице жезла. «Спеши на восток через горы Восточной Стены. Не позже, чем через два дня, ты должна достичь Гзагцарота. И там, если будешь достойна, ты обретешь дар, равному которому нет в мире». «Горы Восточной Стены». У гнома отвисла челюсть. «Тут понадобится не то, что спешить, а прямо лететь, чтобы добраться до этого самого Гзак-Царота в два дня. Сияющий гость! Хм!» И он щелкнул пальцами. Остальные начали переглядываться, и, наконец, Танец решительно произнес. «Боюсь, хозяйка гном прав. Путешествие в Гзак-Царот будет опасным и долгим. Нам придется пересекать края, населенные, сколь нам известно, гоблинами и драконидами, а также равнины». Речной ветер подал голос впервые с того момента, как они увидели хозяйку леса. «Мы вне закона», — он указал на золотую луну. «Квешу свирепые воины, и это их земли. Они ждут. Нам не миновать их живыми». Он посмотрел на Таниса. «Ко всему прочему, мой народ не любит эльфов». «И вообще, на что он нам сдался, этот гзак-царот?» — прогудел Карамон. «И что там за такой дар, хотел бы я знать? Могущественный меч? Сундук стальных монет?» «Это, конечно, дело полезное, но на севере затевается драчка, и я бы ни по чем не хотел ее пропустить!» Хозяйка леса серьезно кивнула. «Я понимаю ваши затруднения», — сказала она. «Я помогу вам, чем сумею. Я сделаю так, что вы достигнете к зак Царотов два дня. Вопрос в том, пойдете ли вы». Танис повернулся к остальным. Лицо стурма как-то сразу осунулось. Он встретил взгляд Таниса и вздохнул. «Олень привел нас сюда», — проговорил он медленно. «Олень». «Быть может, как раз за тем, чтобы мы выслушали этот совет. Но ты сам знаешь, что мое сердце там, на севере, на моей родине. И если армии драконидов готовят удар, значит, мое место там, с той частью рыцарей, которые готовы сплотиться и дать отпор злу. И тем не менее, я не намерен покидать ни тебя, Танис, ни тебя, госпожа». Он поклонился золотой луне, снова сел и опустил больную голову на руки. Карамон пожал могучими плечами. «Мне, собственно, все равно, куда идти и с кем драться. Ну да ты сам знаешь, Танис». «А ты, брат, что скажешь?» Но Рейстлин молчал, глядя во тьму. Золотая луна и речной ветер переговаривались в полголоса. Вот они кивнули друг другу, и золотая луна сказала Таннису. «Мы отправляемся в Гзакцарот. Спасибо за все, что вы для нас сделали. Но мы не просим вас помогать нам далее», — добавил речной ветер гордо. «Это завершение нашего странствия. Мы одни вышли в путь, одни его и закончим». «И умрете одни», — тихо сказал Рейстлин. Рейстлин, невольно вздрогнув, окликнул его Танис. «Можно тебя на два слова?» Маг послушно повернулся и отошел вместе с полуэльфом в чащу скрюченных узловатых деревьев. Вокруг царила кромешная темнота. «Совсем как в былые времена», — провожая брата глазами, — сказал Карамон. «И переделка, которая стоит всех прежних вместе взятых», — напомнил ему Флинт и плюхнулся на траву. «Интересно, о чем это они там говорят?» — задумался Тасельхов. Когда-то давно он бывало пытался подслушивать подобные беседы мага с полуэльфом наедине, но Танис всякий раз обнаруживал его и прогонял прочь. И почему они не могут обсудить это со всеми нами? Потому что мы, вероятно, оторвали бы Рейслину голову, негромко ответил Стурм, и голос рыцаря выдавал боль, которую он мужественно терпел. Можешь говорить что хочешь, Карамон, но у твоего брата есть тёмная сторона, и Танис сумел её разглядеть. За это я, кстати, весьма ему благодарен. Он может с ней как-то мириться, а я не могу. Карамон смолчал, что было само по себе странно, и Стурм воззрился на богатыря с удивлением. В прежнее время воин тут же бросился бы защищать брата, а вот теперь он не ответил ни слова и сидел, понурившись, невесело размышляя о чём-то. Значит, бывают такие уресты на тёмной стороне, и Карамон тоже её распознал. У Стурма побежал по коже мороз, когда он задумался, что же могло такого случиться за истекшие 5 лет, что за тень залегла в жизнерадостной душе Карамона. Рейслин стоял против Танниса, скрестив руки, упрятанные в широкие рукава алых одежд, задумчиво опустив голову. Таннис ощущал жар, исходивший от его тела, словно бы сжигаемого внутренним огнем. Как обычно, в присутствии молодого волшебника Таннису сделалось не по себе. Тем не менее, ему более не у кого было попросить совета. «Что тебе известно, Акзак Цароте?» – начал Таннис. «Там был храм. Храм, посвященный древним богам», – прошептал Рейслин. «Его глаза мерцали в жутковатом свете алой луны». Город был разрушен во время катаклизма, а жители бежали прочь, уверенные, что боги отвернулись от них. Постепенно город был позабыт. Я даже не знал, что он ещё существует. Что ты видел, Райслин? После довольно продолжительного молчания спросил Танис. Ты смотрел вдаль, что ты там видел? Я маг, Танис, я не ясновидящий. Это не ответ, перебил Танис. Мы с тобой разлучались надолго, но уж не настолько, чтобы я успел всё перезабыть. Я знаю, что ты не наделён пророческим даром. Я знаю, что ты не пытался заглянуть в будущее. Ты просто думал, и более того, ты пришёл к некоторым выводам. Я хочу, чтобы ты рассказал мне о них. У тебя в голове больше мозгов, чем у нас всех вместе взятых, хотя ты и он осёкся. Хотя я и чедушный колека, голос Райстена прозвучал резко, вызывающе. Да, я умнее вас всех, и придёт день, когда я докажу это раз и навсегда. Придёт день, когда вы, красивые, сильные и привлекательные, назовёте меня властелином. Руки, скрытые рукавами, сжались в кулаки. Лунный свет зажёг в глазах красные огоньки. Танис, привычный к подобным вспышкам, терпеливо ждал и наконец маку успокоился. Кулаки разжались. "Но пока. Что ж, я дам тебе совет", сказал он. "Ты спрашиваешь, что я видел? Армии Танис, армии драконидов захватят Игаву не утеху и даже земли, принадлежавшие твоим предкам. Вот почему мы должны достичь Закторота. Там мы обретём то, что сможет уничтожить эти тирании". Но откуда и зачем пришли эти армии, спросил Танис. Кому вообще нужна власть над Гаванью Утеха и Восточными равнинами? Разве искателям? Искатели, фыркнул Райслен. Про три глаза полуэльф. Кто-то или что-то создало этих тварей драконидов. Что-то очень могущественное, Танис. Куда уж там нашим дурным искателям? И неужели ты воображаешь, будто кто-то задался целью захватить пару глухих городишек или даже разыскать голубой хрустальный жезл? Стоило городить огород. Нет, Танис, это завоевательная война. Кто-то хочет завоевать Ансалон. И в течение этих двух дней вся жизнь на Кринне перевернётся вверх дном. Вот о чём предупреждали нас упавшие звёзды. Владычица Тьмы вернулась в мир. Перед нами враг, намеренный в лучшем случае поработить нас, а в худшем полностью уничтожить. Так что ты посоветуешь? спросил Танис неохотно. В глубине души он чувствовал назревавшие перемены, а надо сказать, что он, как все эльфы, боялся и не любил перемен. Рейстлин улыбнулся своей кривой горькой улыбкой, наслаждаясь этим мигом превосходства. «Нам следует отправиться в Гзак Цароты немедля. Нынче же ночью, любым способом, какой бы ни приготовила для нас эта хозяйка. Если в течение двух дней мы не заберем уготованный нам дар, до него доберутся полчища драконидов». «А как ты думаешь, что это может быть за дар?» — спросил его Танис. «Меч или монеты, как предположил Карамон». «Мой брат глуп», — холодно заметил Рейстлин. «Ты сам в это не веришь, как и я». «Ну что тогда?» — допытывался Таннис. Глаза Рейслина сузились. «Я дал тебе совет, а ты можешь делать, что хочешь. У меня есть свои причины стремиться туда, и хватит об этом полуэльф. Однако нас ждут опасности. Гзак-царот был покинут жителями триста лет назад, но я не думаю, чтобы он долго стоял пустым». «Это верно», — задумчиво согласился Таннис и вновь надолго умолк. Маг негромко кашлянул, и Таннис спросил его. «Ты веришь, что мы избраны, Рейслин?» Рейстлин ответил, не задумываясь. "Да, так мне было сказано в башне высшего волшебства. Я услышал об этом от Парса Лиана". "Но почему?" спросил Танис нетерпеливо. "Какие же из нас герои? Пожалуй, только Стурм". "Не о том спрашиваешь, сказал Рейстлин. Кто нас избрал и для какой цели? Вот о чём надо бы поразмыслить". Танис полуэльф Макна смешливо поклонился Танису и двинулся сквозь кусты туда, где остались их спутники.